Как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Чертыхнувшийся, отлипнув от окуляра, я нажал тангенту. Заноза в канале, отбой на две минуты. Попробую их уболтать. И сунув руку в трехдневник, достал трофейную ноги. Включив рацию и отсоединив гарнитуру, ни к чему она сейчас, включил питание. «Белые дрозды, ответьте занозе». Почему-то мне показалось, что если в команде есть один из этой группировки, то и другие сыщутся. К тому же вихря должны были найти и развязать. Секунд через сорок мне ответили. «Хун здесь, слушаю». Тягучий акцент вполне соответствовал прозвищу. «Правильно, слушай внимательно, волк. Коли не в ту овчарню в лес, — немного надавил я на собеседника». — У вас есть три минуты, чтобы сдаться. Потом будет плохо. Понял меня? — Если сдадитесь, не обидим. Поговорим и отпустим. — Мы правила знаем. У вас контракт. Не по своей воле пришли. — А ты кто такой, чтобы мне указания давать? — возмущенно спросил неизвестный мне наемник. — Кто я такой? — Упорся спроси. Я ему представился. Контрикула теда! Внезапно голосом Дуба Берга загласила рация. Хорошая у него в другой машине рация стоит, подумал я, вспомнив, что в том тигре, где у меня попытались захватить, никакой серьезной аппаратуры я не заметил. Но могли и спрятать, тут я не уверен. Я связался с Гадеваном. Валер, я попытаюсь их главному уболтать. Пусть наши умельцы пелен берут. А этим на ферме я дал три минуты на то, чтобы сдаться. Как понял? Хорошо, понял. Ворон уже колдует. Поскольку Леша Ворон был одним из наших лучших специалистов по связи, я с чистой совестью продолжил игру. — А вы, господин Поддубный, не лезли бы? А то людей завели, добросили. Нехорошо. Практически ай-яй-яй. Или вы ребятам не сказали? что вы уже в десяти километрах, и подмоги им никакой не будет?» «Да ты!» — начал разгневанный вожак залетных, но я перебил его. «Что я? Или вы не сказали им, на кого охоту затеяли?» «А ну, заткни, сопляк!» Похоже, мой оппонент почувствовал, что оторвался от погони и решил немного выпустить пар. «Тебе просто повезло!» «Но мы до тебя доберемся!» «Говори, говори, тупица! Еще минута-другая, и ворон тебя поймает!» Позорадствовал я про себя, а вслух и в эфир выдал длинную матерную тираду, крайне нелесно характеризующую юмственные способности Берга и сексуальные традиции его семьи. Традиционное упоминание скорости эстонцев я опустил, дабы не обижать остальных наемников. Лжедуб несколько секунд переваривал услышанное, а потом разразился ответной бранью. Ругался он не слишком умело, чем в очередной раз подтвердил мои сомнения в его русскости. Сейчас я понял, почему уже в самом начале нашей короткой поездки я почуял неладное. Он очень напомнил мне тогда прибалтийских актеров советских времен, пытавшихся изображать... Европейскую цивилизованность. Андреевич нам с Янаком как-то объяснял про это и показывал на примерах. Давно это было? Лет 15 назад. А подишь ты помню, до сих пор. Переругивался я с бергом еще минуты полторы, не меньше, пока наушник голосом Гдевана не сказал: засекли! Он в районе Саватьева и двигается в восток, километров 10 до него, не меньше. «А ну-жа, же, — прервал я слово излияния интуриста. «Волк что надумал?» «Оружие оставите?» — спросил тот. «Сейчас заберем, когда отпустим, отдадим. Кроме трофеев, естественно». Несмотря на кажущуюся странность подобных условий, были они вполне обычными. Уже лет десять как жестокость первых сваток пошла на убыль. И подобные договора были среди профессиональных солдат удачи не редкость. Особенно, когда они сталкивались с превосходящими силами разумного противника. Отморозков и идейных, вроде вологодских пионеров, это не касалось. Договорились, буркнул Волк. Мы выходим. Я быстро связался с Саламандром и предупредил его о всех наших достигнутых успехах после чего пошел принимать капитуляцию противника.